«Я помню его», — без тени улыбки отвечал Джон Том. «Он тоже погиб». «Жаль. Хороший был мальчик». «Ну что же, Джон Том, потенциально ты нужнее нам здесь, и не беспокойся. Обещаю тебе, не успеешь состариться, как получишь ни одну возможность потешить душеньку в бойне». Меня не интересуют эти... Словно не желая понять, Клотогорб остановил его. Учись думать не о себе одном, мальчик. Ты горюешь от того, что мертва Таллея, от, от того, что смерть ее касается тебя лично. Ты горюешь потому, что я обманул тебя, и теперь хочешь растратить свое великое дарование, чтобы удовлетворить всего лишь собственную кровожадность. И он жестко поглядел на высокого молодого человека. — Мальчик мой, ты нравишься мне. Немного выдержки и закалки, как подобает доброй стали. Из тебя выйдет превосходный человек. К тому же, Хотя бы и на время постарайся думать о чем-то, кроме себя самого. Приготовленная колкость так и не сорвалась суст Джон Тома. Ничто так не проникает в ум и не действует столь безотказно, как правда. Самое эффективное и горькое из всех лекарств. В пользу Клотогорба... Свидетельствовало только одно — его правота. И Джон Том не смог возразить ему. Он прислонился спиной к зубцу стены и посмотрел на Каза с Маджем. Дружки внимательно наблюдали за ним. Молодой человек улыбнулся, помедлив. всё в порядке». Старый хрыч прав. Я остаюсь. И он повернулся лицом к проходу. Клин из росомах ударил прямо в центр волны броненосных, ножом пронзая ее и оставляя позади изрубленные тела насекомых. Следом катили остальные войска теплоземельцев. Для битвы, это было ужасное место в основном солдатам оставалось только трястись и нервничать в узком проходе все были так притиснуты друг к другу что сражаться могли немногие это давало давалополне преимущества многим примерно после часа сражения стало похоже что битва идет своим обычным чередом как бывало Все тысячелетия, возглавляемые росомахами, теплоземельцы буквально прорезали себе путь вперед. Броненосные бились браво, но механически, не проявляя к схватке никакой инициативы. Несмотря на то, что насекомые обладали лишней парой конечности, недостаточная подвижность суставов не позволило им сражаться на равных с гибкими и более подвижными врагами. Ростом броненосные, как правило, едва ли превосходили три с половиной фута, и многие из теплоземельцев росомахи, коты были выше, сильнее и крепче. А уж в скорости никто не мог соперничать с выдрами и куницами. Битва бушевала все утро, затянулась за полдень и вдруг разом окончилось броненосные побросали оружие и в панике побежали создавая хаос в задних рядах паника распространяется быстро она еще более заразна чем какая нибудь инфекция вскоре могло уже показаться что вся армия броненосных обратилась в бегство, преследуемое вопящими и воющими животными. Солдаты возле стены разразились яростными воплями. Кое-кто уже выражал недовольство, что не побывал в бою. Лишь Клотогорб задумчиво стоял возле ворот. А Ветикус находился у другой створки. Волшебник с древними глазами глядел на поле боя и медленно покачивал головой. — Слишком быстро, слишком легко, — бормотал он. А Джон Том расслышал. — Что же не так, сэр? Клотогорб ответил, не оборачиваясь. — Я не вижу следов той силы, которой распоряжается Эйократ. Ни малейшего признака. Возможно, он просто не справился, и она вышла из-под его контроля. — Возможно. — Все возможно, мой мальчик. От этого слова гибло больше людей, чем от меча. Так какого рода магию вы ожидаете? — Не знаю. Чародей поглядел вверх. Облака не грозят бури никаких признаков грозы земля безмолствует можно не опасаться ее колебаний эфир течет спокойно я не ощущаю никаких магических возмущений и это меня тревожит я боюсь того что не могу видеть а вон и туча показал джон том собирается Вдали, над южной стеной щели Клотогор присмотрелся. Действительно, там внезапно появилась темная масса. Она была чернее любого чреватого дождем кучевого облака, который там и сям темнели на зимнем небе. Туча заклубилась над утесом и понеслась к проходу. — Это не облако. Глаза Каза были острее, чем у остальных. Это броненосные. — Какого рода? — поинтересовался Клотогорб, заранее знавший ответ. — Стрекозы, несколько крупных жуков. На каждом летуне сидят солдаты из вспомогательных частей. — Вроде бы ничего опасного. — — пробормотал Клотогорб, — но я обеспокоен. Аветикус подошел к ним. — Каково ваше мнение, сэр? — Похоже на обычный воздушный налет. Аветикус скивнул, вновь поглядел на равнину. — Если так, в воздухе и ждет не больше успех, чем на земле. Но... — Что вас тогда беспокоит? — — спросил Клотогорб. Хорь в смятении разглядывал приближающееся облако. — Они как-то странно летят. — Не сомневаюсь, броненосные припасли что-то неожиданное. Из-за врат слышались вопли. Воздушные части теплоземельцев спиралю поднимались над лагерем. Там можно было найти крылатые создания любого вида и размера. Пестрые килты единым покрывалом затянули небо. Потом спираль начала раскручиваться, летучие мыши и птицы устремились за ворота навстречу врагу. Воздушные армии встретились над полем боя. Тут отряды броненосных разделились. Половина их схватилась с теплоземельцами. Другая — в основном крупные тяжеловесные жуки, нырнули вниз. За ними последовали более легкие стрекозы, каждый из которых несла одного наездника. — Глянь-ка, — сказал матч, — что там эти подлые жуки затеяли? —